Глава двадцатая. Донна оставила Николетту спать. Сама же поднялась с трудом. У нее была беспокойная ночь, но времени отсыпаться не было. Теперь, когда Николетта не сможет ей помочь, Донна оставалась совсем одна перед суровой реальностью. По совету своих баронов, и вполне осознавая, что иного выхода у него нет, Людовик IX решил снять осаду с Мансура и вернуться в старый лагерь. на другой берег реки, чтобы оттуда предпринять попытку вернуться в Домьетту. Было раннее утро 5 апреля 1250 года. Сначала решили перевозить раненых, послав предварительно отряд для защиты старого лагеря. Вместе с ранеными начали переезжать ремесленники и обозы с остатками продовольствия. Донна Анна руководила перевозкой больных, оставив тяжело раненых напоследок. Все, кто мог идти, шли. кого-то несли на носилках. Донна зашла проведать дебазена почти не надеясь застать его в живых. Рыцарь не приходил в себя, но пульс был ритмичным, жара не было, и Донна начала питать робкую надежду на его спасение. Катрин стала лучше к обеду, и она вместе с детьми сама переехала в лагерь по деревянному мосту. Николетту Анна будить не хотела, и Вильям Уилфрид, узнав о произошедшем, перенес девушку через мост на руках. прикрыв ее от солнца одеялом. Никто не спрашивал о Николете. Тогда почти все были больны, и никто не удивлялся состоянию служанки. Анна вдалеке заметила Анвуае, и ее передернуло от отвращения и ненависти к нему. «Как несправедливо, что Господь отвернулся от нас!» Тихо приблизившись к наблюдавшему за переселением лагеря архиепископу, пробормотал капеллан. Дебове слегка повернулся к нему, продолжая наблюдение. Капеллан, осмелев, добавил, «Я уже не верю в чудо победы армии Креста». Возможно, капеллан, подобные чудеса случаются очень редко. Но ведь Бог спас эту женщину. Почему он не хочет спасти тех, кто умирает за его имя? Капеллан ожидал взрыва негодования Д.Б.В., его высказывания в адрес Донны, но архиепископ лишь горько улыбнулся. «Возможно, она заслужила это чудесное спасение, а мы нет». Капеллан удивленно покосился на архиепископа, не веря своим ушам. Он не мог допустить мысли, что тот смирился и не предпримет попыток избавиться от Донны. «Скорее всего, это лишь временная передышка», Или же архиепископ замышляет грандиозный план? Дебове наблюдал за бегающей между рядами носилок фигуркой женщины с покрытой белым покрывалом головой и понимал, что она сама не осознает до конца, что стало значить для войска. Он знал, что многие добавляли к своим знаковым рисункам на гербах белую голубку в честь того, что присутствовали при чудесном спасении Донны. чистая донна значило для них слишком много, и он был бессилен перед ее властью. Ближе к полудню начали движение повозки с оружием и вещами рыцарей. Потом двинулись арбалетчики. Дальше рыцари стали переходить мост группами, под присмотром командиров. Все понимали, что это отступление, и унижение их было так сильно, что погруженные в себя рыцари не обращали внимания на сарацин, появившихся на горизонте. «Мой господин!» — упрямо повторял Бейбарс, снова заставляя себя кланяться султану. «Нужно нападать сейчас!» «Нет!» — покачал головой Туран-шейх. «Мы подождем! Пусть уйдут в лагерь!» «Мы упускаем момент!» — дрожа от гнева, упрямо повторил Бейбарс. «Мы ждем его!» — поправил его Туран-шейх и лениво отослал жестом вон. бейбарс злости ворвался в свои покои, где почтительно ждал Махет-Сарат. Мало того, что Туран-Шейх, прибыв со своим войском, несколько недель отказывался принимать у себя главнокомандующего войском мамлюков, он, кажется, вообще его ни во что не ставил. Ни один совет Бей-Барса не был принят во внимание. И это несмотря на то, что его войско составляло добрую половину всей армии мусульман. Туран-Шейх явно испытывал неприязнь к Бею, которую не трудился скрывать. безрассудно полагая, что это пройдет ему даром. Войски Бейбарса негодовали и другие командиры. Туран-Шейх слушал только тех полководцев, что пришли вместе с ним из Месопотамии, а мамлюки были ему неприятны. С одной стороны, это раздражало Бейбарса, а с другой — радовало. Так будет проще переманить на свою сторону войска, чтобы свергнуть султана с трона. Но в глубине души Бейбарс надеялся, предотвратить распри в войсках ожидая появления агента старца горы именно бейбарс оплатил убийство короля франков и наследника династии аюбидов донна анна перевела отца джакома через мост и решила больше не возвращаться в лагерь сарацин все ее вещи уже были в старом лагере по приказу герцога охрана растягивала временные навесы над ранеными Галеры, стоявшие немного ниже по течению, медленно приближались к временной пристани. Катрин, немного воспряв духом после нескольких дней тяжелой лихорадки, не отходила от Николетты. Девушка все еще пребывала в состоянии сильного шока и с трудом понимала, что творится вокруг. Дети кружили вокруг Донны. Она почти бессознательно ласково обращалась к ним, пока осматривала больных. Спешка отступления беспокоила Анну. В такой суматохе к раненым относились равнодушно. А многим из них, особенно де базену нужен был полный покой. Анна еще не рассказала Катрин о раненом рыцаре, потому что не была уверена, что Дебазен продержится долго. В той ситуации, что они находились, при постоянно усиливающейся жаре и скудности лекарств, у нее практически не было надежды его спасти. Пыль стояла столбом. пакеты разбрызгивающий воду под навесом, чтобы пыль не беспокоила раненых, занимался сизифовым трудом, но так он и остальные дети были заняты и не отвлекали Анну. Деламарш заскочил в полевой госпиталь Донне сказать, что галеры прибыли. После полудня начался следующий этап отступления. Больных и раненых начали грузить на корабли. Основным судном была красивая галера-легата. куда он поднялся по указанию короля на эту галеру решено было перенести тяжело раненых рыцарей и это означало что донна поплывет на одном судне со священнослужителями которые не так давно держали ее под замком но у анны не было времени размышлять над иронии судьбы она носилась по лагерю в спешке командуя погрузкой вещей лекарств бинтов раненых больных детей и женщин так как на галере была спокойнее Она уговорила Катрин перейти туда с Николеттой и детьми, чтобы уже не беспокоиться о них в лагере. Ее охрана перетащила на галеру вещи. Катрин занялась расселением людей, так, чтобы больные дизентерии были отдельно от раненых, а больные цингой – подальше от лежащих в беспамятстве больных лихорадкой. Вильям Уилфрид патрулировал мост и не принимал участия в заселении галеры. До не стоило больших усилий уговорить подняться на борт отца Джакома, который, несмотря на слабость, хотел ей помочь. Мэтр Конш был поднят вместе с другими больными. У Анны сжималось сердце при взгляде на своего наставника. Он совсем исхудал. Даже его смешная бородка поредела. На другие корабли грузили продукты, но раненых и больных было так много, что король велел выкинуть часть продуктов, чтобы вместить всех. Немало волнений в то утро Донни доставил синтаксис. Обычно кот, привыкший к переездам, суматохе и даже военным действиям в лагере, редко покидал шатер Донны. Но в то утро он исчез, и его никак не могли найти. Венченца и Донна бегали по лагерю и звали кота. Пакита отказывался подниматься на галеру без своего друга. Мальчик уже был весь в слезах, когда откуда ни возьмись появился важный синтаксис, вышагивающий неторопливо. с города поднятым хвостом посреди всеобщей суеты. Донна позже подумала, что кот исчез из шатра еще ночью, когда туда проник Анвуае. Донна время от времени отыскивала глазами герцога, чтобы убедиться, что он не связался еще с Анвуае. Но в тот день у герцога просто не было времени разбираться с Селиром, и Анна в глубине души надеялась, что ей не придется стать свидетелем этого поединка. Донну Анну не оставляла ощущение того, что она заболевает. Кружилась голова, постоянно мучила жажда, тело болело от усталости. Но она заставляла себя двигаться, опасаясь того, что если она сядет или остановится, у нее уже не будет сил двинуться с места. Она украдкой заметила, как печален Винченцо Доре. Ему сказали, что Николетта больна. Но Донна не разрешила ему проведать девушку, под предлогом, что он должен ей помогать. Донна понимала, что Николетти появление Винченца может только навредить. Анвуае мелькал постоянно на глазах. Донне было больно видеть его и не иметь возможности ударить. Но еще больше беспокойства она испытывала от того, что герцог не оставил своего намерения проучить мерзавца. Она знала, что едва она взойдет на галеру, то уже не сможет удержать их от поединка. Вильям уилфред дотронулся до плеча Жуанвиля, и тот повернулся. «Когда король поднимется на корабль?» – спросил Уилфрид. «Капитан ждет команды». Рыцарь примчался из старого лагеря как раз вовремя. Бароны по просьбе легата пытались уговорить Людовика присоединиться к флотилии. Король был болен, страдал от лихорадки и сильных приступов дизентерии, но отказывался оставлять свои войска в опасности. Он был очень слаб и держался за седло, стоя возле своего коня, с которого перед этим наблюдал за переселением. Рядом с ним стояли его верные рыцари. Жофруа де Сержин и Игош де Шатион поддерживали исхудавшего короля, все хором просили его спасти себя ради Франции и взойти на судно. Вильям Уилфред несколько дней не видел короля и поразился тому, как повлияло на его облик болезнь. Бледный и худой король едва держался на ногах, но в глазах и в голосе по-прежнему звучали нотки предводителя, человека, уповающего на милость Бога и фаталиста. Уилфрид был уверен, что король бесконечно равнодушен к своей судьбе в отдельности. Он перепоручил ее в более надежные руки, божественному провидению. Поэтому он понимал, что судьба его связана с судьбой его войска и не хотел расставаться со своей армией. Несмотря на уговоры, Людовик оставался непреклонен. Наконец, его брат Карл Анжуйский, желая подействовать на него, сказал «Сир, вы поступаете дурно, не слушая добрых советов, что дают вам ваши друзья. Садитесь на судно, ведь если вы останетесь на суше, то войско будет двигаться медленно, а это опасно, и вы можете стать причиной нашей гибели, если я вам в тягость, оставьте меня мрачно ответил король, но я никогда не покину своих людей. я говорю так лишь для того чтобы спасти вас сир ответил карл опустив голову, я отдал бы охот на свое состояние, чтобы укрыть вас в домете еще около 500 раненых оставалось в лагере, когда ближе к шести часам вечера. Пока основное войско еще пребывало в лагере Сарацин, на старый лагерь напал внушительный отряд мусульман. Они напали внезапно и налетели столь мощной волной, что отряды, охранявшие подступы к лагерю, не смогли оказать сопротивление, и неприятель прорвался внутрь укрепления. Вильям Уилфрид находился на другом берегу, рядом с королем, когда они увидели, что в лагере творится невообразимый хаос. Вильям взвыл, как ошпаренный, и помчался вместе с рыцарями на помощь друзьям. В лагере началась резня. Мусульмане кромсали всех, направо и налево, убивали и воинов, и слуг, не разбираясь, вооружен человек или нет. Пыль, беспорядочный бег, метание людей, кровь, трупы, крики. Это был новый ад христиан. «Донна Анна крикнул Винченцо Доре, обнажая меч. «Уходите к галерам! Быстрее!» «Но раненые!» — кричала Донна, беспомощно разводя руками, не в силах покинуть своих подопечных. «Уходите!» — Винченце так посмотрел на нее, что Анна побежала, придерживая длинной юбки котты, к пристани. Она бежала мимо раненых и больных, которые умоляли ее не покидать их, останавливалась, чая помочь им, но потом снова бросалась бежать. Сарацины были повсюду. Они разрушали палатки, убивали беспомощных раненых, что ждали погрузки на корабли. Кровь текла вокруг. Песок стал бурым. Анне казалось, что даже небо потемнело. Она остановилась, когда увидела, что мусульмане уже на пристани. Перепуганные матросы с галеры легата обрубили канаты, державшие их у берега, и отплыли прочь. — Что вы делаете? — металась по палубе Катрин Уилфрид. «Мы же не всех забрали с собой, ведь там осталась Донна Анна!» «Они нас убьют!» — крикнул один из матросов. Катрин в отчаянии схватилась за голову. Дети стояли вокруг нее, такие же растерянные, как и она сама. Донна осталась на берегу, среди этой жестокой резни. Теперь неизвестно, увидятся ли они снова. «Что же вы наделали?» — плача воскликнула Катрин. «Нам нельзя расставаться!» В этот миг стрела, опущенная с берега, просвистела в воздухе и вонзилась в грудь одного из мальчиков. «Все в укрытие! Быстро!» – прозвучала команда. Катрин едва успела затолкать перепуганных детей в каюту, как в дверь, которой она прикрылась, вонзилось еще пять стрел. Мальчик умер сразу. Его тело опустили в воду, завернутое в простыню. Катрин боялась даже подумать о том, Что будет с Анной, когда она узнает о гибели ребенка? Если узнает. Но с момента, как матросы обрубили канаты, связывающих с берегом, Катрин уилфред потеряла связь со своими друзьями, и об их судьбе она могла только догадываться. Донна бросилась назад, к раненым, потому что иного выхода не было. Она увидела, как отходит от берега галера легата, и решила вернуться к больным. Там уже организовался отряд сопротивления. За собой она услышала приближающийся топот копыт. Оглянувшись, она увидела сарацина, мчащегося на нее с саблей наголо. Донна бежала как могла быстро. От страха у нее пульсировало в ушах, и она ничего не слышала, кроме этого хлюпающего звука. Раз, два, три. Словно отчитывала ее тело секунды стремительно убегающей, как песок сквозь пальцы жизни. В глазах темнело, и она чувствовала, что ноги уже сдаются, подкашиваясь. Она налетела на укрепление вала и, прижавшись к этой стене, зажмурилась, покорно приготовившись умереть. Лошадь неслась прямо на нее. Воин уже занес руку с саблей, но в этот момент на него налетел рыцарь на коне. Услышав звуки борьбы, Анна приоткрыла глаза. Рыцарь и сарацин яростно дрались друг с другом. но у нее не было ни малейшего желания наблюдать за битвой. Поднявшись на ноги, она побежала в дозорные башни, единственное оказавшееся ей надежным место. Кто-то на лету подхватил ее подмышки и посадил к себе на коня. она обернулась. Матье де Марли улыбнулся ей. «Донна, вы должны бежать на другой берег», — сказал он ей, обнимая за плечи. Но с другого лагеря по мосту неслась до бешеных рыцарей, тесня мусульман прочь. Кое-как удалось организовать защиту лагеря, куда перебрались все отряды. Донна вернулась с Матье назад к пристани. Это было поле павших, где в воздухе веял запах крови и царило безмолвие. Люди говорили вокруг, но было тихо. Звенящая мрачная тишина повисла над разваленными палатками, и сломанными навесами. Донни помогли спуститься с лошади. Она вышла из толпы, окружавших ее рыцарей, и у нее перехватило дыхание от увиденного. Тела больных и раненых, рядом с которыми она проводила бессонные ночи, которым бинтовала раны, уговаривала и шутила, кормила с ложечки и давала лекарства, теперь лежали перед ней бездушной грудой. Не было их голосов, жалоб, упорства. Все растворилось в потрескавшейся от жары земле. Люди, в которых она вложила столько сил и времени, были мертвы. Их тела валялись на песке, свешивались с носилок. Лица все еще молили о пощаде, а руки тянулись за помощью. Она чувствовала себя гончаром, который, оставив на минуту свою лавку, по возвращении обнаруживает, что вся посуда перебита, и все его труды — это лишь груда черепков. Робер, Гаше, Жан. Она шла мимо скорченных тел, с трудом узнавая исковерканные смертью лица. Матье де Морли вдруг подумал, что она помешалась. «Герцог», — обратился он к уставшему герцогу Бургундскому, которому Вильям Уилфрид помогал снять шлем. «Поговорите с Донной». Потухший взгляд герцога вспыхнул. «Она здесь?» — спросил он, — и тут же увидел одинокую фигуру, идущую среди убитых. «Галера-легата вернется?» — спросил сер Уилфрид у де Сержина. Но тот лишь пожал плечами. Донна надеялась, что кто-нибудь из них еще жив, и хотя все ее лекарства были на галерее она верила, что сможет помочь, лишь бы хоть кто-нибудь из них дышал. Но чем дальше она продвигалась, тем яснее понимала, что все они мертвы. В голове у нее звучал церковный хор. Она молилась за них. Молилась за тех, кто был жив, молилась за себя. Наконец, облегчая муки, по щекам полились слезы. Грудь разрывалась от рыданий, но вместе с ними уходила коричь поражения. Она все время проигрывала смерти. Донна! Послышалось позади нее, и она обернулась. Герцог взял ее руку и прижал к груди. «Слава Богу!» — вырвалось у нее. «Вы живы!» Она не понимала до этого момента, что так сильно волновалась за него. «Чем я могу утешить вас?» Слезы Донны, заливавшие ее загорелое лицо, причиняли боль герцогу. Она прикрыла глаза. словно наслаждаясь тем, что слышит его голос, и прижалась лбом к его плечу, позабыв о приличиях, желая лишь его поддержки. «Пойте, мой друг», — сказала она, не замечая его удивленного взгляда. «Пойте». Он хотел обнять ее, но не посмел, хотя и поднял было руку. Потом, преисполнившись гордости от того, что эта женщина находится рядом с ним, Он запел. Я на пороге двух миров. Из царства солнца в царство снов. Готов я перейти. Любовь моя, прости. Здесь будет ночь и будет день. А для меня там только тень. Отныне нам не по пути. Любовь моя, Прости. Не плачь и зря не упрекай Жестокую судьбу. Запомни же и передай, Что я сейчас скажу. Я оставляю сидину мальчишкам озорным, Чтоб стали мудрыми они и верили седым. Я оставляю горечь слез родной стране своей, Чтоб оросить сады из роз и ночь рассеять в день. Я так хочу, чтоб голос мой Звучал в садах ночных, Влюбленных, не прося домой, Даря покой и мир. А слугам оставляю я Богатство и дома, Не проклянут они меня В покое никогда. Ты спросишь, милая моя, Что я отдам тебе? Останется как пыль тонка, лишь память обо мне. В молитвах искренних своих и в радуге и снов меня без слез ты помяни, покой душе моей верни, прости, моя любовь. Рыцари герцога приблизились к ним, сняв шлемы, опустив головы. Донна рыдала, но ей становилось легче. Они были рядом, ее удивительные смелые друзья, люди, к которых она сторонилась поначалу. Тяжелый поход сплотил их, но тем горше потери, тем страшнее грядущие, несмотря на то, что и любви становилось больше. Рыцари ожидали ночи, чтобы начать отступление из лагеря, но все произошедшее днем оставило горький отпечаток в их сердцах. Участили случаи бегства, беспорядки. Страх и неизвестность кружили над лагерем. болят потери друзей и близких. Новые раны, новая боль. Все это давило на них вместе со сгущающимися сумерками. Король готовился выступить с Эргергардом, хотя Донна, единственная, кто по воле судьбы остался из женщин в лагере, пыталась уговорить его немного отдохнуть. Людовик был болен. Ему едва хватало сил, чтобы держаться в седле. Сама она с трудом двигалась от усталости, будучи без сна и нормальной еды уже более суток. Король мягко отказал ей в просьбе и велел рыцарям беречь Донну. При малейшей возможности ее следовало отправить на корабле в Дамьетту. Затем, отдав приказ разрушить деревянный мост при отступлении, король отправился в путь». Мусульмане, заметив приготовление к отступлению, поспешили переправиться через канал, и скоро все равнины, по которым предстояло пройти крестоносцам, были перекрыты неприятелем. Крестоносцам пришлось отступать из лагеря в спешке, и только выйдя из него, они вспомнили, что забыли разрушить мост. Герцог Бургундский отдал приказ двигаться вперед, чтобы не потерять арьергард короля. На Египет опустилась ночь. Анна ехала с Вильямом Уилфредом на коне, и он крепко обнимал ее, наплевав на приличие. В темноте все равно никто ничего не видел, а Донна, несмотря на то, что вокруг царила опасность, иногда засыпала на его груди, прижавшись щекой грубым доспехом. Сначала они вполголоса обсуждали потерю связи с Катрин, но вскоре Анна все чаще забывалась дремой, и Вильям не решался ее тревожить. Анну хотели посадить на корабли, но на берегу и в воде их стерегли сарацины, топили и брали в плен всех, кто пытался спастись по реке. Галеры-мусульман вынуждали судно бросать якоря, нападали и вырезали всех. В плен попадали лишь знатные и богатые рыцари. Анна и Вильям не знали участи корабля легата, но молились, чтобы он смог ускользнуть от галер, хотя и понимали, что это было практически невозможно. История никогда не сможет перечислить всех битв и сражений, что произошли между мусульманами и христианами в эту ужасную ночь. В одиночку, по двое, отрядами боролись люди друг против друга в темноте, и смерть собирала свой богатый урожай. Она косила воинов креста, рассеянных и бегущих по неизвестным полям и дорогам, среди пальм, травы, тростника, песков, между рекой и равнинами, обнимала их костлявой рукой. и тащила в свое холодное царство. В темноте Анна почти не различала тех, кто ехал рядом с ними, но время от времени рядом звучал успокаивающий голос герцога, и она улыбалась. Иногда она слышала Делла Марша и Винченцо даре Рыцарь, который был в отряде герцога, робер де Базош, передавал приказы, если герцогу случалось отлучаться. В темноте де Базош и уилфред тихо разговаривали, обсуждая отступление и дальнейшие действия короля. Но эта тишина и покой, несмотря на отдельные стычки с мусульманами, ближе к двум часам ночи растворились, уступив место хаосу и постоянной борьбе за жизнь. Стрелы свистели в ночи, слышались короткие вскрики, где томчались лошади, слышались удары скрещивающихся оружий, борьба, вопли, боевые кличи. Анна не могла больше спать. Испуганно вглядываясь в мрак ночи, она пыталась различить рыцарей и неприятеля, но видела лишь тени и черные тела, вцепившиеся друг в друга. Под звездным небом мусульмане уничтожали крестоносцев, отрезав их от арьергарда. Не все крестоносцы проявляли твердость духа. Многие сдавались в плен, убегали с поля боя. Но те, кто оставался, сражались, как могут сражаться люди в безвыходном положении, как звери, загнанные в угол. полные чистой ярости и готовые умереть, но не раньше, чем захватят с собой жизни неверных. «Монжуа! Сен-Дени!» — кричали они. Донна плакала. Седьмым чувством она понимала, что не увидит многих из них утром. «Монжуа! Сен-Дени! Ради Бога! Ради веры! Во имя веры!» «Все будет хорошо! Тихо!» — уговаривал ее Вильям, сильнее прижимая к себе. Они ехали в наиболее защищенном отряде, но и на них нападали. И он слышал крики сарацин совсем рядом и стоны умирающих товарищей вокруг. Донна дрожала. Еще никогда сарацины не были так близко. Еще никогда она не чувствовала, как от них веет смертью. Язык, на котором они кричали, бросаясь в бой, был язык смерти. Страх покрывал ее кожу холодным потом. «Ты умрешь!» — казалось ей в каждом звуке. «Ты умрешь!» Эта земля кричала чужакам, посмевшим вступить на нее. Здесь даже песок ненавидел их, дерзких и отважных, алчных и распутных, мечтательных и циничных. Даже звезды желали им смерти. Здесь все, и люди, и природа, было против них. Кошмар, казалось, никогда не закончится. Небо начало светлеть. Звезды погасли, но люди продолжали умирать вокруг. Теперь она видела мусульман, которые стаями носились вокруг, словно гиены вокруг слабого раненого зверя, кусая то здесь, то там и ожидая его смерти. ему пришлось обнажить меч. она обняла его, и он взял в освободившуюся руку поводья. Вид на равнину, открывавшийся им по мере наступления рассвета, был печален. Почти все воины креста оказались в плену у неверных или погибли от меча. Их отряд уменьшился втрое, а то и в четверо. Единственной надеждой выжить было найти арьергард с королем. На рассвете они увидели, что арьергард спешит им на помощь, повернув назад. Мусульмане, увидев подкрепление, чуть поотстали, послав напоследок несколько стрел в отряд рыцарей. Решили остановиться, чтобы позавтракать и отдохнуть. Войско встало на берегу Нила, на холме, и на склоне от него, где благодаря пальмам был тенек. Она опустилась с лошади. Ее снял Матье де Морли. Ноги подкосились, едва коснувшись земли. И рыцарю пришлось поддержать ее. «Простите, сир», — покраснев сказала Донна. Ей было неприятно становиться обузой для крестоносцев. Она считала себя виноватой в том, что не успела сесть на галеру Легата, и теперь рыцарем приходилось заботиться о ней. «Виной всему ваша усталость, Донна», мягко возразил Матье де марли «Вам нужно отдохнуть. Нам предстоит долгий путь». «Вы знаете, Сир, что для меня отдых сейчас является недоступной роскошью», покачала головой Донна. «Раз уж я здесь, я должна помочь тем, кто нуждается в помощи». «Бедная маленькая голубка», — пробормотал де марли наблюдая, как Донна медленно идет среди пальм к берегу, где умывались раненые. Донна шла среди крестоносцев, но почти не встречала людей из отряда герцога. Куда делся де Базош? И Винченца? Она была уверена, что видела Эдела Марша, когда Арьергард и остальное войско встретились, но теперь никого из них в лагере не было. Смутный страх от того, что она их не видела, Закрался в душу. Она не могла от него избавиться, пока кивала в ответ на приветствие. Ей вдруг показалось, что многие смотрят на нее немного странно, словно в их глазах горела жалость и сочувствие. Внезапно начало гореть горло, как если бы она выпила одним махом спирт, и закружилась голова. Она услышала топот, обернулась и увидела Винченца Даре, бегущего к ней. «Донна!» Венченцо плакал, не скрывая слез. И тогда Донна поняла, что случилось нечто страшное. Она схватила Венченцо за руку, и так как от горя он не мог ничего сказать ей, то просто потащил за собой по лагерю, и когда она увидела, куда они направляются, вновь почувствовала слабость. Но на этот раз она должна была дойти, и Донна упорно заставляла двигаться непослушные ноги. Они направлялись к небольшому навесу под холмом, где было не так жарко. Там стояли, грустно потупившись, рыцари, пока среди них читал молитвы священник. «Король!» — подумала испуганно Донна. «Король умирает!» Такая скорбь была на лицах друзей, что она не сомневалась. Они теряют короля. «Донна!» — набегу, поворачиваясь к ней, — сказал Винченце. «Герцог просит вас быть рядом». Анна бросила взгляд на толпу, увидела там короля и вдруг все поняла. Она теряла не короля, она теряла часть своей души. Толпа мужчин расступилась чтобы дать ей пройти, и все деликатно отошли подальше, оставляя Донну наедине со своим умирающим трубадуром. Тело герцога лежало на носилках, поставленных на высокие сундуки. Он лежал с закрытыми глазами. слушая молитвы священника. Но как только священник отошел, уступая Донне место под навесом, герцог посмотрел на нее. Он был бледен. Печальные глаза приобрели яростный блеск, будто он сгорал изнутри, словно вся жизнь, что еще оставалась в худом теле, уходила через этот интенсивный свет. На лбу и щеках у него выступил пот. Донна с ужасом смотрела на стрелы, торчавший из правого бока. гейом друг мой!» Донна Анна наклонилась над телом воина. Ее трясло. Она так часто видела в последние месяцы тень смерти, что безошибочно прочла ее печать на челе герцога. «Анна, не плачьте! Ваши слезы печалят меня!» Герцог бургунский ласково сжал руку Донны в своей. «Простите, что не исполнил вашего повеления и не вернулся невредимым». «Вы вернулись. Это главное. Вы выполнили свое обещание». Она увидела, как закатываются его глаза, и сколько усилий он прикладывал для того, чтобы смотреть на нее и не терять сознание. «Гийом, Гийом, прошу вас, не умирайте». «Так даже лучше, Анна. По крайней мере...» Я увидел, что не безразличен вам. Вы никогда не были мне безразличны. Я вас люблю, Гийом, слышите? Лицо герцога Бургунского на миг просветлело. Боль исгладилась с его лица. Он улыбнулся. Ради этого момента я появился на свет. Я счастлив, моя Донна. Счастлив, хотя мне страшно и темно. Не бойтесь, Гийом. всхлипывая, говорила Донна, беря его руку и крепко сжимая ее. «Я буду рядом с вами до самого последнего вздоха. Я не брошу вас. Я рядом». Герцог улыбнулся и сглотнул пересыхающим ртом кровавую слюну. «Да, проводите меня. Я лезу так высоко, Анна. Я боюсь упасть». Лоб его покрылся испариной, Донна своей рукой нежно отерла его мокрое лицо и запустила пальцы в седеющие кудри герцога. Другой рукой она сжимала крепко его руку. «Не бойтесь, друг мой, вы не упадете, потому что я буду держать вас». Слезы жгли лицо, но она не могла тереть их, держала двумя руками герцога за руку, словно так надеялась удержать его в этом мире. На несколько минут герцог провалился в беспамятство. Потом снова открыл глаза. Увидев ее, склонившуюся над ним, он улыбнулся. «Анна!» «Тише, тише, Гийом! Вот увидите, мы вылечим вас, все будет хорошо!» Она ласково ощупывала его раны, но с отчаянием понимала, что бессильно помочь ему. Та, что спасла жизнь стольким раненым, была не в состоянии спасти того, кем дорожила больше всех. «Вы же знаете, Донна Анна, что я умру. Не обманывайте, вы не умеете. Я закончил свой путь». К ним подошел Людовик и вслед за ним священник, причастивший герцога. Вместе с ними подошли и его самые близкие друзья. Донна не могла поверить, что это конец. Теперь я чист перед Господом и перехожу в его руки спокойно. Только одно желание связывает меня с этим миром. Могу ли я попросить вас исполнить его, Донна Анна? Все, что пожелаете, друг мой, ласково перебирая в руке его волосы и вытирая себе слезы, сказала Донна Анна. Я исполню все. Станьте моей женой. Донна заплакала горше и улыбнулась. «Да!» Людовик кивнул, взял герцога за руку и протянул вторую ладонь Донне. Всхлипнув, Донна опустила дрожавшую ладонь на перчатку короля, и Людовик соединил их руки. Священник в облачении воина перекрестил их и спросил. «Берете ли вы, Гийом, герцог Бургундский?» «Эту женщину в жены?» «Да!» — выдохнул герцог так искренне и счастливо, что Донна Анна засмеялась сквозь слезы. «Берете ли вы, Донна Анна, этого мужчину мужья?» Рыдание вырвалось из груди Донны. Вслед она сказала. «Да!» Пока священник благословлял их, герцог поднес руку Донны к губам и поцеловал. Видно было, что каждое движение дается ему с трудом. «Я бы хотел коснуться ваших волос, моя прекрасная супруга!» В глазах герцога сверкнула тоска. Донна Анна бросила взгляд на стоявшего рядом де Сержина и наблюдающего за разговором короля и решительно сняла свою белую накидку с головы, наклонившись к герцогу. Ее светлые, кудрявые волосы волной рассыпались по груди умирающего, и Деламаршу показалось, что он даже почувствовал сладкий аромат цветов, исходящий от ее волос. Герцог Бургундский дотронулся до ее лба и так же ласково, как она гладила его, провел пальцами по ее волосам, наслаждаясь их переливающимся блеском в руках, игрой с солнцем, которое вплетала золотые нити в локоны Донны. «Они такие, как я думал», — сказал он наконец. «Теперь я готов». «Даламарш!» Граф приблизился к нему. «Позаботься о ней, прошу», — срывающимся голосом просипел герцог. Граф поклонился ему. «От горя весь серый». Герцог старался запомнить фарфоровую бледность красавицы, льющей над ним слезы. «Вы — ангел!» — прошептал он в полубреду, закрыв на миг глаза. «Вы — мой ангел с белыми крыльями. Вы несете меня наверх. Только дух захватывает от высоты. Вы достойный ее, мой друг. Вы вознесетесь выше небес, обещаю вам!» Плача говорила Донна Анна, прижимаясь лицом к рукам герцога. «Ей было так больно, как не было еще никогда». Сердце сжималось, болезненно и тревожно. Наклонившись к нему, целуя его руки, всхлипывая от рыданий, она произнесла «Мой герцог, я люблю вас! Люблю вас! Люблю! Не уходите! Не оставляйте меня!» Герцог выгнулся на ложе и замер так, боясь упасть назад и испустить дух. Его глаза нашли любимое лицо. и он попытался улыбнуться ей, но у него не было сил. Она словно почувствовала его желание и, наклонившись к нему, поцеловала в губы, и его последний вздох согрел ее лицо. «Гийом! Гийом!» Донна Анна сжимала его руку, целуя ее нежно и часто. «Будьте счастливы, мой друг!» Она наклонилась к нему очень низко и прошептала на ухо. «Простите меня, Гейом! Простите!» Рыдания душили ее. Она силой заставила себя закончить. «Простите за ложь и обман!» «Надеюсь, что вы найдете ее там, свою любовь!» Потом она поцеловала его в лоб, прижавшись губами к лицу. Ладонями, обняв его впалые палые щеки, словно хотела спрятать в своих руках. И закрыла ему глаза. Ее волосы накрыли его грудь золотым полотном, пока Донна в последний раз ласкала заостряющееся лицо своего друга и супруга. Герцог казался теперь постаревшим и измученным. Его фигура была огромной, и склонившаяся над его телом женщина казалась маленькой белой птичкой. Вильям уилфред взял Донну за плечи и отвел от ложа, забрав с собой ее белую манишку, лежавшую на земле. Вы сделали все, что могли. Пойдемте. Простит ли он меня за ложь? Простит ли за обман? уилфред на мгновение подумал, что она с горя помешалась. Он поспешил увести ее от остальных и усадил под пальмой. Она устала оперлась спиной о шершавый ствол дерева. Он дал ей попить из фляги и, намочив платок, вытер ее красное от слез лицо. Вы сделали счастливыми последние мгновения его жизни. Все в этот момент испытывают страх и ужас, боль и страдания. А вы помогли ему уйти с миром и без страха. Ты очень сильная. Переходя на «ты», — добавил он вполголоса полголоса, — я восхищаюсь тобой. Ты сильнее, чем я думал. Донна Анна горько расплакалась и ласково обняла своего единственного друга.